Глава пятая. Лунный бассейн. Гудвин. Трок Мартину наконец удалось справиться со своими чувствами. Я могу описать его, разве что предложив вам вообразить себе свет как живое существо. Вот в таком виде с т е н т о н появился передо мной. Свет переполнял его и изливался через край. с и я ю щ е е о б л а к о к р у т и л о с ь вокруг с т е н т о н а пронизывая его насквозь огненными вихрями, светящимися щупальцами. Сверкающими и блистающими спиралями лицо Стэнтона излучало такой необыкновенно сильный восторг, что его не смог бы вынести ни один живой человек, и в то же самое время непередаваемая скорбь о м р а ч а л а его. Я бы сказал, что его лицо вылепили работая в мире и согласии: одной рукой Господь Бог, а другой сам Сатана. Вы уже видели Гудвин такое выражение на моем лице. Но вы даже не можете себе представить, в какой сильной степени лицо с т е н т о н а отражало эти нечеловеческие чувства. Широко раскрытые глаза с т е н т о н а неподвижно уставились в одну точку, будто он заглянул к себе в душу, увидел там сразу и адскую бездну, и райские кущи. В свечении, со всех сторон охватившем с т е н т о н а и наполнявшем его изнутри, виднелось нечто вроде постоянно меняющегося очертания ядра, и это напоминавшая по форме человеческую фигуру сердцевина то растворяясь в сияющей дымке, то концентрируясь снова, пронизывала тело с т е н т о н а крутящимися вихрями. При каждом таком проходе оно содрогалось и и с п у с к а л о в о л нупульсирующего света. Я заметил, что поверх светящейся туманности, разделяя ее беспрестанное движение, спокойно и безмятежно перемещались семь небольших шаров, окрашенных в различные цвета. Потом Стэнтон быстро поднялся, взлетел, как накрыли их на вершину неприступной стены и пошел вдоль нее. Сияние ослабло, почти слившись с лунным светом. Мелодичное позвякивание стало затихать. Я снова попытался пошевелиться. Слёзы, скатываясь из-под неподвижных век, заливали мне лицо, и это приносило некоторое облегчение моим измученным глазам. Я уже сказал, что мой взгляд был прикован к одному и тому же месту. Да, так оно и было, но боковым зрением я все-таки мог видеть крайшек дальней стены. Казалось, прошли столетия, и вот над ней начало разгораться свет. Вскоре в поле моего зрения всплыла человеческая фигура. Это был с т е н т о н Медленно удаляясь, шествовал он по гигантской стене. Но даже на таком большом расстоянии я мог разглядеть, с каким торжеством извивались вокруг него сияющие спирали, пронизывая тело несчастного с т е н т о н а Скорее чувствовал, чем видел его экстатически восторженное лицо в о р е о л е семи разноцветных лун. Взметнулся вихрь хрустальных звуков, и с т е н т о н пропал. И все это время серебряный огонь, затмевая лунные лучи, изливался с лунного дворика, как будто там вдруг забил источник света. Как ни странно, у меня сложилось отчетливое впечатление, что этот огонь целиком и полностью зависит от лунного света. Наконец, луна приблизилась к горизонту. Прозвучал оглушительный взрыв звонких ноток, раздался второй и последний крик с т е н т о н а как слабый от г о л о с о к первого. Снова мягкий вздох со стороны внутренней террасы и полная тишина. Свет потускнел, луна скрылась за горизонта, и ко мне внезапно вернулись жизненные силы и способность двигаться. Я помчался по лестнице, перепрыгивал через ступени, пробежал через подворотню и прямым ходом бросился к серому камню. Он был закрыт, да я и не сомневался, что он будет закрыт. На самом ли деле я услышал или мне показалось? Но из-за камня, как будто бы с очень большого расстояния, прозвучали слабые отголоски торжествующих выкриков. Я побежал назад к Эдит. Она очнулась, едва я прикоснулся к ней и, приподнявшись на локте, посмотрел а на меня блуждающим взглядом. О, Дейв, сказала она. Я опять все проспала. Она увидела отчаянное выражение моего лица и вскочила на ноги. Дейв, крикнула она, что произошло? Где Чарли? Я долго не мог справиться с обуревавшими меня чувствами. Затем я все рассказал ей. Остаток ночи мы просидели возле костра, взявшись за руки, словно двое испуганных ребятишек. Неожиданно трок Мартин простер ко мне руки. Уолтер, дружище, воскликнул он, не смотрите на меня так, будто я спятил. Это все правда, чистая правда. Подождите, я как мог успокоил его, и через некоторое время он продолжил свой рассказ. Никогда, сказал он, ни один человек на свете не радовался солнцу так, как радовались ему мы в это утро. Как только оно взошло, мы пошли во внутренний двор. Стены, на которых я видел Стентона, были пусты и молчаливы. То же самое можно было сказать о террасе. Серый камень стоял на прежнем месте. В неглубокой впадине около его подножия ничего не было, ничего. И нигде на островке мы не увидели, как не искали никаких следов пребывания Стентона. Что же мы теперь должны были делать? Ровно те же самые соображения, что заставили нас остаться здесь прошлой ночью, сработали и на этот раз с удвоенной силой. Теперь мы не могли покинуть в беде уже двоих. Мы не могли уйти до тех пор, пока оставалась хоть малейшая надежда, что они живы. И все-таки я ума не приложу, почему мы не ушли хотя бы ради любви друг к другу? До сих пор. Я и не подозревал, что так сильно люблю свою жену, и она отвечала мне такой же беззаветной любовью. Каждой ночью оно забирает только одного, сказала Эдит. О, любимый, молилась она, пусть оно заберет меня. Я плакал, Уолтер. Мы оба плакали. Мы встретим его вместе, сказала Эдит. Так мы и решили. Это очень смелый поступок, Трок, заметил я. Он бросил на меня лихорадочный взгляд. Вы верите мне? Воскликнул он. Верю, твердо ответил я. Трокмартин стиснул мне руку с такой силой, что чуть не сломал ее. Теперь, сказал он, я ничего не боюсь. Если меня постигнет неудача, вы ведь придете к нам на помощь, а? Я обещал. Мы все обсудили самым подробным образом, продолжал он, с учетом нашей способности подвергать все анализу. Используя х л а д н о к р о в н ы й склад научного мышления, мы все разложили по полочкам и проследили поминутно каждую фазу этой истории. Хотя подземное пение начинало звучать в самый момент начала подъема Луны, не меньше пяти минут проходило между полным появлением светила на небе и странным вздохом, доносившимся из внутренней террасы. Я восстановил в памяти все события прошлой ночи. По меньшей мере десять минут прошло между первым вздохом предвестником и нарастанием лунного света во внутреннем дворе. И это свечение разгоралось еще примерно столько же времени, пока первый взрыв хрустального звона не нарушил тишину. На самом деле должно было пройти не меньше полу часа, по моим подсчетам, от момента, когда луна появляется на горизонте и первой атакой нежного мелодичного звона. Эдит, вскрикнул я. Кажется, я понял, в чем дело. Серый камень открывается через пять минут после восхода луны, но э т а штука, чтобы она из себя не представляла, которая выходит оттуда. Должна ждать, пока луна не поднимется еще выше, или же она должна пройти какое-то расстояние. Весь фокус в том, чтобы не дожидаться ее появления, а предвосхитить его д е й с т в и я прежде чем она пройдет через дверь. Мы заранее войдем во внутренний двор. Ты с ружьем и пистолетом прячешься в таком месте, откуда можно будет контролировать выход, если, конечно, плита откроется. В тот момент, когда это произойдет, я проскочу внутрь. Это наш единственный шанс, Эдит. Моя жена долго не соглашалась. Она хотела идти вместе со мной. Я уговаривал ее остаться снаружи на тот случай, если мне придется силой прокладывать себе дорогу назад. Тогда она сможет прийти мне на помощь. В конце концов Эдит согласилась, что так, пожалуй, действительно будет лучше. За полчаса до восхода луны мы пришли во внутренний дворик. Я занял свое место, встав рядом с серым камнем. Эдит примостилась у разбитой колонны футах в двадцати от меня. Приклад ружья она положила поверх колонны, чтобы все время держать вход на мушке. Минуты ползли еле еле. т е м н о т а рассеивалась, и сквозь разломы в террасе я видел, как постепенно светлеет небо над головой. С первым бледным проблеском света тишина вокруг внезапно приобрела какой то гнетущий характер, постепенно делаясь все более и более зловещей. Ожидание становилось невыносимым. Показался сначала край шеклуны, потом четвертинка, и вот она вся огромным пузырем выплыла на небо. Я не сводил глаз с плиты. Внезапно, когда лунный свет упал на камень над выпуклостями, которые я описывал раньше, з а п л я с а л и семь маленьких светящихся кружочков. Они мерцали и переливались разноцветными огнями, становясь все ярче и прекрасней. Гигантская плита прямо у меня на глазах разгоралась ярким светом. Серебристая флюоресцирующая рябь запульсировала над ее поверхностью, и затем, с мягким звуком, напоминавшим вздох, плита легко, словно на шарнирах, повернулась вокруг своей оси. Я сделал так, как мы условились с Эдит, проскользнул в открывшуюся дверь. Передо мной простирался длинный подсвеченный слабым серебристым сиянием туннель. Я быстрым шагом пошел вдоль него, миновав крутой поворот. Я некоторое время шел по видимому параллельно внешней стене дворика, а затем постепенно понижаясь, туннель повел меня куда-то вглубь. Туннель внезапно оборвался. Впереди я увидел высокую полукруглую арку. Казалось, она открывается прямо в космос, в пространство, насыщенное сверкающим и переливающимся разноцветными огнями туманом. Он становился все ярче, пока я смотрел на него. Я прошел сквозь арку и замер, объятый благоговейным трепетом. Прямо передо мной лежала заводь, заполненная бледно-голубой водой. Низкий с покатыми краями бортик из мерцающего серебристого камня оббегал вокруг почти идеально круглого водоема, что-то около двадцати футов в ширину. В обрамлении серебристого ободка эта заводь напоминала уставившийся вверх огромный голубой глаз. Сверху на нее падали семь цилиндрических потоков света, мощные струи и з л и в а л и с ь сверху вниз на голубой глаз з а в о д и и напоминали сияющие колонны света, поднимающиеся над сапфировым полом. Одна из колонн была нежного жемчужно-розового цвета, другая имела зеленоватый оттенок предрассветного неба, третья мертвенно-белого цвета. Четвертая окрашена в перламутрово-голубой, и еще одна колонна бледно-янтарного цвета, струя аметиста, луч расплавленного серебра. Окрашенные в такие вот цвета семь потоков света вливались в лунную заводь. Замирая от благоговения и страха, я подошел поближе. Лучи света не проникали в глубину. Они играли на поверхности и, словно бы растворяясь в воде, смешивались с ней. Заводь пила эти лучи. Из воды начали выстреливать крохотные фосфоресцирующие искрки, о похожие на раскаленные до бела блестки бенгальского огня. И глубоко-глубоко внизу я уловил смутное движение. Из воды медленно поднималось свечение, всплывало какое-то светящееся тело. Я поднял голову, проследив взглядом разноцветные колонны до самого основания. Высоко в верху плавали семь светящихся шаров, из которых иструились эти лучи. По мере того, как я смотрел на них, шары все больше наливались светом. Они напоминали семь маленьких лун, подвешенных под сводами пещеры. Все ярче и прекраснее делались они со временем, и одновременно возрастала величественная красота струившихся из них семи потоков света. Я снова перевел взгляд на завод и увидел, что цвет ее изменился на молочно-белый, о п а л и с ц и р у ю щ и й По-видимому, лучи, падавшие на завод, насытили ее до необходимого предела. Завод о ж и в а л а переливаясь вспышками, искрами и блестками, и все ярче, все сильнее становилось свечение, приближающееся из глубины. На поверхности заводе закрутился вихрь т у м а н н о й дымки, тонкая, с в и в а ю щ а я с я жгутом струйка медленно вплыла в середину розового луча и на какое-то мгновение зависла там неподвижно. Мне показалось, что луч, захвативший вихрь в свои объятия, посылал в него маленькие светящиеся частицы, крохотные розовые спиральки. Впитывая и накапливая полученную субстанцию, дымка похоже уплотнялась за счет этих частиц. Другой маленький водоворот тумана влился в янтарный луч и, прицепившись к нему некоторое время, питался его соками. Потом не спеша двинулся к первому, и они слились вместе. И сразу же то тут, то там забурлили водовороты слишком быстро, чтобы можно было их сосчитать. Они перемещались по з а в о д е охваченные разноцветными световыми потоками, вспыхивали и трепетали, проникая друг в друга. Вскоре вся поверхность завода обильно покрылась бурлящими воронками, и над ней равномерно разрастаясь запульсировал столб о п о л и с ц и р у ю щ е г о тумана. Он постепенно наливался жизненной силой, впитывая ее из семи потоков света, падавших сверху, втягивая в себя сыпавшиеся из завода раскаленные до бела искры и блестки. По центру столба проходило свечение, то самое, что я заметил в глубине завода. И вот из этого светящегося и пульсирующего столба стали выскакивать рыскающие по сторонам щупальца и завихрения тумана. Прямо у меня на глазах з а р о ж д а л о с ь нечто, то, которое увело Стентона, забрало Тору, та тварь, за которой я сюда явился. Я вышел из оцепенения, выхватил пистолет и стал палить без остановки в светящееся ядро, пока у меня не кончились патроны. Пока я стрелял, эта штука тряслась и раскачивалась, но при этом не теряла своей формы. Я з а с л а л в ствол вторую обоиму патронов, и тут мне пришла в голову неожиданная мысль. Я тщательно прицелился в один из шаров, плавающий под крышей. Оттуда, как я уже понял, текла сила, которая формировала обитателя з а в о д и из лучей, строящихся сверху, черпал он свою жизнь. Если бы мне удалось уничтожить разноцветные шары, я смог бы остановить его формирование. Я стрелял снова и снова, но даже если пули попадали в цель, то никакого вреда мои выстрелы шарам не причинили. Маленькие пылинки, в б и р у щ и х из них начало световых п о т о к а х беспокойно п л я с а л и в такт искрами светящегося столба тумана. Вот и все. Однако и з самой заводе посыпались звонкие металлические нотки, словно там трезвонили маленькие колокольчики или лопались крохотные стеклянные пузыри. Высота тона постепенно возрастала. Они теряя свою мелодичность, звучали рассерженно, недовольно, а потом из этого необъяснимого выплыла извивающаяся сияющая спираль. Она схватила меня, обвившись вокруг груди чуть повыше сердца. Смешанные чувства экстаза и ужаса пронзило меня. Каждая частичка моего естества трепетала от восторга и сжималась от ужаса. В этом не было ничего отвратительного. Скорее это походило на то, что моя душа оказалась сразу во власти ледяного холода зла и жаркого пламени добра. Пистолет выпал у меня из рук. Так я стоял в оцепенении, а завыть искрило и мерцало. Потоки света наращивали свою интенсивность, а эта светящаяся тварь, т а что держала меня, явно становилась все крепче и сильнее. Ее сияющее ядро приняло некую форму, но форму, которую отказывались воспринимать мои глаза и мозг, складывалось такое впечатление, что существо из другого мира притворяется, подделываясь под человеческий облик. Но ему никак не удается замаскироваться полностью, и то, что видит человеческий глаз, является всего лишь малой таликой этого существа. Я никак не мог разобрать, мужчина это или женщина. абсурдное и нелепое существо обладало признаками обоего пола. Едва лишь в моем сознании складывалась определенная картина, как о н о моментально м е н я л о свою и постась, и все это время смешанное чувство ужаса и восторга не покидало меня. Только в самом маленьком уголке сознания оставалось еще что-то незатронутое этим нечеловеческим чувством, то, что давало мне способность отстраненно наблюдать за собой и происходящим. Была ли то моя душа? Я никогда не верил в ее существование, и все же... Над головой призрачно туманного туловища внезапно з а п л я с а л и с е м ь маленьких огоньков, и каждый из них был окрашен в цвет того луча, под которым оказался. Вот теперь понял я, Двеллер готов окончательно. Послышался крик. Эдит, я понял, что она услышала выстрелы и теперь спешит ко мне на помощь. Невероятным усилием воли мне удалось собраться с силами, извернуться и освободиться от сжимающего тело щупальца. Оно неохотно спряталось обратно. Я повернулся, чтобы перехватить Эдит, но не удержавшись на ногах, поскользнулся и упал. Светящаяся фигура проворно выпрыгнула из заводи и прямо в нее вбежала с протянутыми вперед руками Эдит. Боже мой, она пришла, чтобы защитить меня. Она влетела приметком в самое пекло, прошептал т р о к м а р т и н И эта тварь обволокла своим сиянием Эдит с головы до ног. Раздался радостный взрыв хрустального звона. Свет наполнял Эдит, передвигаясь сквозь ее тело, и так же, как это было со с т е н т о н о м я вдруг увидел лицо жены. Боже, ее взгляд! Эдит бросилась к заводе и остановилась на серебристом бортике на самом краю, пошатнулась и упала. Она бросилась в лунную завод, ь охваченная свечением со всех сторон, сверкающие вихри по-прежнему пронизывали ее насквозь. Эдит утонула, и вместе с ней ушел подводу Двеллер, обитатель з а в о д и Подтащив непослушное тело, я заглянул в завод, свесившись через бортик. Там внизу светилось медленно опускаясь разноцветное облако с размытыми краями. В нем смутно проглядывало затянутое пеленой лицо Эдит. В последний раз ее глаза устремились на меня, и она исчезла. Эдит! кричал я вновь и вновь. Эдит, вернись! А затем какое-то затмение нашло на меня. Я еще помню, как бежал обратно по светящемуся туннелю. Как выскочил во дворик, и тут сознание покинуло меня. Когда оно вернулось, я находился в лодке посреди открытого океана, вдали от цивилизованного мира. На следующий день меня подобрала шхуна, на которой я и прибыл в порт Морсби. У меня сложился некий план действий. Вот послушайте, Гудвин. Трок Мартин ничком упал на койку. Я склонился над ним. Мой друг спал как убитый. Сказалось, по-видимому, усталость всех последних дней и облегчение, которое он испытал, выговорившись до конца. Всю ночь я просидел рядом, приглядывая за ним, а когда забрезжил рассвет, ушел в свою каюту, чтобы немного соснуть самому. Во сне меня преследовали кошмары, шторм не прекращался и весь следующий день. Трокмартинг, к которому похоже вернулась прежняя бодрость духа, подошел ко мне за ленчем. Пойдемте ко мне в каюту, сказал он. Когда мы зашли к нему. Трокмартин распахнул на груди рубашку. Вот, смотрите, сказал он, что-то произошло. Метка уменьшилась. В самом деле так оно и было. Я удрал, прошептал он с ликованием. Теперь бы мне только добраться до Мельбурна, а там мы еще поглядим, кто возьмет верх. Знаете, Уолтер, в глубине души я не уверен, что Эдит мертва. В том смысле, как мы с вами понимаем смерть. И те другие тоже. Тут что-то находящееся за пределами нашего познания. Какая-то великая тайна. Весь день Трок Мартин только и твердил мне о своих планах. Но, разумеется, говорил он, все можно трактовать самым натуральным образом. Моя теория строится на том, что лунный камень состоит из вещества крайне чувствительного к воздействию лунных лучей. Подобным же образом элемент селен реагирует на солнечные лучи. Маленькие выпуклости на вершине камня безусловно служат для управления дверью, когда на них попадают лучи лунного света. Приходит в действие скрытый механизм и дверь открывается точно так же, как можно открыть двери солнечными или электрическими лучами с помощью хитроумных приспособлений, в которых используются селеновые элементы. Очевидно, только в полнолуние сила лучей достаточно, чтобы открыть дверь и вызвать из завода ее обитателя. Первым делом мы попробуем сконцентрировать на эти выпуклости лучи ущербной луны и посмотрим, откроется ли дверь. Если это произойдет, у нас появится шанс исследовать завод без всяких помех со стороны этого, этих испарений. Вот взгляните. На карте я отметил все подробно. Я сделал для вас копию на тот случай, если со мной что-нибудь случится, если я пропаду. Ты придешь за нами, Гудвин. Ты поможешь нам. И снова я обещал. Чуть погодя Трокмартин пожаловался на все возрастающую сонливость. Просто я переутомился, сказал он. Но это не похоже на ту другую сонливость. До восхода луны еще остается время. Он зевнул. Разбуди меня, пожалуйста, минут через пятнадцать. Трокмартин прилег на койку, задумавшись, я сел рядом. Я пришел в себя с внезапным ощущением вины. Я забыл обо всем на свете, погрузившись в свои думы. Сколько времени прошло? Я взглянул на часы и подскочил к и л люминатору. На небе сияла полная луна. Она взошла по меньшей мере уже с полчаса. Я шагнул к Трокмартину и потряс его за плечи. Вставайте, быстро! крикнул я. Он с о н н о щурясь встал с к о й к и Рубашка на груди Трокмартина распахнулась, обнажив грудь, и я в немом изумлении посмотрел на белую ленту, о п о я с ы в а в ш у ю его тело. Даже при электрическом свете было заметно, как она мягко мерцает, словно усеянная маленькими светящимися крапинками. Трокмартин, казалось, все еще никак не проснется. Он зевая опустил глаза на свою грудь и, увидев светящуюся полосу, улыбнулся. Ну что же, вяло сказал он. Оно пришло, чтобы забрать меня, Кэдит. Ладно, я готов. Трок Мартин, закричал я. Проснитесь, надо что-то делать. Что-то делать, сказал он. Бесполезно. Но помните о своем обещании. Как слепой он подошел к окну и раздернул занавески. Луна прочертила широкую полосу света прямо к кораблю. Под ее лучами лента, опоясывающая грудь Трокмартина, светилась все ярче и ярче, выстреливая в разные стороны маленькие лучи. Казалось, она шевелится, как живая. В каюте погас свет. Очевидно, это же произошло на всем пароходе. Я услышал, как наверху закричали. Трокмартин еще стоял у раскрытого окна. Я видел поверх его головы, как прямо на нас вдоль лунной дорожки движется светящийся столб. В окно каскадом строился ослепительный свет. Он в о б р а л в себя Трокмартина, окутав его облаком трепещущего сияния. Свет пульсировал в зад и вперед, проходя через тело Трокмартина. Каюта наполнилась невнятным бормотанием. Слабость волной накатила на меня и повлекла куда-то в темноту. Когда сознание вернулось ко мне, лампы светили в прежнюю силу, но Трокмартин исчез бесследно.